Деление существительных на нарицательные и собственные обусловлено характером их лексического значения. Нарицательное существительное служит обобщенными наименованиями однородных предметов. Собственное существительное называют единичные предметы, выделенные из ряда однородных. Лексическое своеобразие слов этой группы обусловило их Грамматические особенности, связанные с проявлением категории числа. Большинство конкретных нарицательных существительных способны иметь формы двух чисел, единственное и множественное – дождь, дожди, книга, книги. Собственное существительное употребляется как правило в форме только одного числа. Либо единственное, либо множественное. Москва, Олег, Альпы, Черёмушки. Разряд конкретных существительных объединяет существительное, которое обозначает конкретные предметы, которые состоят из отдельных экземпляров или особей. Конкретно существительное имеет формы единственного и множественного числа. Допускает счёт. Волк-волки, пять банок, три дома. Конкретными существительными считаются также слова, которые обозначают конкретное проявление действий, состояний процессов, изгиб, поездка, удар. Подобные существительные образуют формы единственного и множественного числа и определяются количественными числительными, то есть допускают счёт. Обвал, обвалы. Три занятия конкретным, существительным противостоят. Существительное – отплечённое, собирательное и вещественное. В силу особенностей лексического значения эти существительные не допускают счёта и употребляются в форме только одного числа, либо единственного, либо множественного. Борьба, листва, творог, будни, мемуары – собой противопоставляется два лексика грамматических разряда конкретных существительных существительное одушевленная и неодушевленная это существительное которое называется называют предметы живой и неживой природы Разграничение это проявляется в форме винительного падежа множественного числа. Для существительных всех родов у одушевлённых существительная форма винительного падежа совпадает с формой родительного, не у неодушевлённых с формой именительного. Изучать зверей, птиц, животных, но наблюдать случаи звёзды растения – Смотри дополнительно параграф 112, это страница 256, параграф 108, нарицательное, собственное, имена, существительное. Деление существительных на нарицательное и собственное обусловлено не только различием лексических значений индивидуальных или обобщённых, но и различием грамматических свойств этих слов. Нарицательные. Имена существительно представляет собой обобщенное название однородных предметов. Лиц, слесарь, дитя, животных, птиц, медведь, соловей, различных явлений природы и общественной жизни, дождь, заморозки. Отвлеченное понятие – восторг, сияние, воля, собственное. имена существительной является названием отдельных лиц лиц животных явлений событий единичных в своем роде предметов а также сортов и марок изделий среди них выделяются первые имена отчество фамилии людей анна Глинка, александр сергеевич пушкин Второе – клички животных джуль барс каштанта пепел Третье – географические наименования, названия океанов, морей, островов, рек, местоимений, государств, городов, деревень. Тихий океан, Каспийское море, Сахалин, Волга, Байкал, Опи, Англия, Рязань, бугас Четвёртое – названия общественно-политических, исторических событий, периодов, названия агентств, издательств, газет, журналов. Литературных произведений. Ренессанс. Новости. Агентство. Наука. Издательство. Правда. Газета. Юность. Журнал. Пятый. Разновидности сортов и марок. Эпикур. Картофель. Артек. Крупа. Маска. Духи. Птичье молоко. Конфеты. Жигули. Автомобиль. Этот разряд слов занимает среди собственных имён особое место, поскольку входящие в него наименование служат обозначением не единичных предметов, а целых групп. Траница 257-я. Нарицательные, собственные имена существительные, различаются не только по значению. Морфологическое отличие нарицательных и собственных имён существительных связано с разным характером проявления категории числа. Собственные имена существительные, как правило, употребляются в форме только одного числа – единственного или множественного. 118-й параграф. Орфографическое отличие имён собственных от, от нарицательных проявляется в том, что они пишутся с прописной буквы. Нарицательные и собственные имена существительные не представляют собой замкнутых разрядов слов. Нарицательные и существительные становятся собственными даже, если они используются, как название такого единичного предмета и явления, которое нужно выделить среди ему подобных. В этом случае имя нарицательное приобретает все грамматические признаки, свойственные, свойственные именам собственным. Собственное существительное также становятся нарицательным, если они употребляются для обобщенных названий предметов или явлений. Именно так имя собственной терпсихора, муза-танца, употреблено как нарицательное в очерке об ученицах хореографического училища, делающих первые шаги в балете. Посмотрим, посмотрим, какие тут у нас терпсихоры. Боже мой, шеи короткие, подъём недостаточный, плечи широкие. Между тем терпсихоры продолжали свой нестроенный хоровод из газеты. Или боржоми, хохлома.